Они собирались спешно. Накинули плащи лотарингсов, взяли их оружие, седлали лошадей. На дворе был полный мрак, снег слепил глаза. Эврар быстро объяснял, что нужно сделать. Слушали его, не перебивая. Но главным уже явно был Ролла. Более других вникал в пояснения, спрашивал, уточнял даже такие детали, о каких не подумал Эврар. Нас девятнадцать. Наконец обратился он к рыцарям. То, что мы замыслили, может выйти, может нет. Если кто-то сомневается в успехе, пусть оставит нас сейчас и, воспользовавшись свободой, едет домой. Кто останется, пусть даст слово, что будет слушать меня до конца. Он оглядел их, никто не вышел. Альбинос первым протянул руку вперед. «Даю слово рыцаря-короля!» К стены подходили осторожно, объезжая сторожевые посты. Мягкий снег заглушал передвижение. Было тихо. На склоне лесистого холма спешились. Город был едва различим сквозь снегопад и мрак. Слабо темнела полоска мааса. Кое-где мерцал свет. В основном там, где располагались дворцовые постройки. Послышался одинокий удар колокола. Полночь. «В город пойдем пешком», — пояснял Ролла. Поодиночке и парами. Дозоры обходить, ни во что не вмешиваться. Сами боги послали нам такую ночь. Суля удачу, и мы будем последними из олухов, если не справимся». Но ежели кто-то и допустит оплошность, попадется патрулю, то плетите что угодно. Но не выдавайте остальных. Ну да будет с нами удача. Помните, наша цель — западный флигель, где старые термы. Так, Эврар? Тот кивнул. Там, во внутреннем дворике, свалены кучи всякого хлама. Есть где затаиться». Разошлись. Эврар пошел с Ролла. Шел за проложенной викингом колеей в снегу. Уже почти приблизились, когда услышали лязг железа, голоса. Ролла, увлекая за собой Эврара, юркнул в ближайшую подворотню. Осторожно выглянул. Дозорные, совершавшие обход, столпились на перекрестке. Переговариваясь, похлопывая себя рукавицами по бокам. Ругали непогоду. «Придется обождать, пока разойдутся!» — шепнул Эврару Ролла. Тот кивнул. Присел на стоявшую у стены колоду. Захватив горсть снега, жевал. Ролла шел так стремительно, что старый воин даже вспотел. Умыл лицо. Ролла прислонился к стене. «Как я понял, ты действуешь в интересах короля ради Эммы!» «Я ей служу», — согласно буркнул Эврар. Чувствовал, что Ролла пристально глядит на него, добавил. «Человек должен кому-то служить. А рыжая Эмма...» Привязался я к ней. «Да и Герлок люблю». «Герлок», — повторил Ролла. «Где она сейчас?» Эврар помедлил, раздумывая. «Ладно, тебе так и быть скажу». Если со мной что случится, ты будешь знать, где ее найти. И он негромко поведал, что едва осознал, что Гизельберт собирается захватить дворец, поспешил спрятать девочку. Когда-то Гизельберт не тронул ее, но теперь вряд ли помилует. И я перевез ее с нянькой и парой охранников через реку. Там, где дорога вновь исчезает в Орденском лесу, Есть небольшой монастырь святой Катерины, где монахини-бенедиктинки ведут тихое и уединенное существование. Их же настоятельница до того, как приняла сан, была славной бабенкой и хорошо относилась ко мне. Ей я и доверил девочку, выдав за свою внучку. Сгерлок преданные люди, и ей ничто не грозит. Он умолк, почувствовал, как Ролла чуть пожал его плечо. Спасибо, Эврар. Эврар засопел. Благодарить будешь, когда все закончится. Идем. Но Ролла удержал его. Стражники хоть и разошлись, наконец, но были еще близко, и Ролла предпочел обождать. Потом спросил: Этот Гизельберт, что он за человек? «Вы не поняли еще, он сам сатана. Я не о том, как думаешь, насколько он предусмотрителен. Чего добивается? В чем его слабость?» Эврар какое-то время размышлял. «Все, что его волнует и является смыслом жизни, это лотарингия, власть над ней, могущество. Ради этого он пошел против отца». За власть может и душу дьяволу продать, если уже не продал. Ролла кивнул. Власть. Он мог это понять. Идем, меченый, и да помогут нам Боги и Христос. Пробраться ко дворцу было несложно. Замерзший под снегом городок спал. Даже стражи было мало, всех разогнала непогода. Слабо белел снег, серели дома, пересеченные по фасаду черными балками. Где-то слабый свет пробивался из-за закрытых ставень. Сырой снег не скрипел под их мягкими сапогами, следы тут же заносило. Порой за забором начинала лаять собака, порой слышалось мычание коровы или куда-то не вспугнутых лаской кур. Обычные звуки, ничего подозрительного. Ничто не указывало, что в городе заметили что-то неладное. Ближе к собору Святого Дагоберта, где улицы стали шире, стража стала попадаться чаще. Мелькали огни факелов. Они сделали крюк, огибая собор. Эврар замер, заметив под навесом дома какую-то тень. Но зоркие глаза Ролла узнали своего. Альбинос тоже следил за ними. Ролла помахал ему рукой, и дальше они крались втроем. Из собора доносилось тихое пение. Полночная заупокойная служба по почившему ранье. Гизельберт тут не скупился, заплатил за месяц вперед, чтобы молились за душу его отца денно и ношно. Но музыка, которая доносилась со стороны длинного строения главной залы дворца, была развеселая, мало похожа на заунывные молитвы по-покойному. Гизельберт специально веселил знать. Хотел показать себя щедрым и приятным сеньором. Кухня гудела как освещая красноватым отблеском крытые галереи переходов. Смена блюд происходила через каждый час. Кухня находилась немного в стороне, дабы избежать пожаров. Видна была толчья на ведущем к дому переходе. Слуги спешили, чтобы блюда не сильно остывали на холоде. Слышались голоса. Воины затаились под сводом галереи. Эврар пояснял. «Я слышал разговоры прислуги. Гизельберт устраивает пир. На нем будет Эмма, которую он не отпускает от себя» и король с фаворитом и королевой. Нам, по сути, предстоит только повторить то, что сделал недавно Гизельберт. Захватить главную залу, собравшийся там знатью. Тогда все будет в наших руках. В залу ведут только две двери. Одна выходит на крыльцо и сейчас заперта, а другая ведет во внутренние покои, «Нападения явно не ожидают, как и в случае с Гизельбертом. Во дворце много охраны, но это не главные силы. Главные Гизельберт услал на дорогу из Вердена, а тут в основном всякий сброд, который вряд ли не пожалеет живота ради принца. Есть и свита феодалов, но когда они поймут, что им ничто не угрожает, не будут особо трепыхаться» конечно, если поймут, что в случае сопротивления их не помилуют. Ролла кивнул. Был напряжен, ноздри слегка раздувались. Сейчас он был схож с хищником, вышедшим на охоту. Глаза горели. План Врара был столь же дерзким, сколь и простым. Проникнуть во дворец, запереть казармы с охраной. Дойти до залы и под личиной сменных охранников проникнуть внутрь. Само здание залы с мощными стенами, крепкими дверями было подобием крепости или ловушки. Они могли все погибнуть в нем. Если не овладеют ситуацией и не заставят Гизельберта уступить, что Ролла, то после откровений Эммы он испытывал сильнейшее желание» воспользовавшись случаем свернуть шею негодяю. Может, так и поступит, лишь бы повезло. Он еще раз уточнил детали. Главный выход. Ведший на крыльцо выводил и во двор. Конюшня рядом. Ворота давно не чинены. Их створки намертво вросли в землю. Здесь их не задержат. А там дорога в город к переправе на свободу. «Будь все трижды проклято! Они сделают все, что в их силах! Другого случая не представится!» «Веди, солдат!» Крадучись, они дошли до западного флигеля, большого неуклюжего здания, где ранее располагались банные термы, а теперь были пустующее заброшенное помещение. Тихое пустынное место, куда без нужды не заглядывали. Сейчас здесь не было ни души. Если и побывали, то днем, готовясь к пиру. А во внутреннем дворике располагалась свалка. Валялись старые котлы, разбитые бочки, старая мебель, остатки рухнувших колонн. Ролла негромко свистнул. Их уже ждали. Не все, конечно. Пришлось тоже подождать. Сырость и холод пробирали до костей. Снег таял в складках плащей. Наконец все были в сборе, прокрались незаметно, не вызвав подозрений. Тогда Эврар подвел их к выходу, какой давно заприметил и через который рассчитывал незаметно проникнуть во дворец. Вернее, это был не ход, а обычная дыра в стене, оставшаяся от старой отопительной системы. Эврар первый пролез в нее. Ход был узкий, но все же достаточно просторный, чтобы через него могли пробраться и войны. Эврар не зря не велел им облачаться в доспехи людей из Манмеди, чтобы не было шума. Ползли один за другим, протискиваясь меж подпорами, они еще были крепкими, как все, что строили римляне. Продвигались осторожно, медленно. Порой, когда сверху доносились голоса стражи или прислуги, не понять. Замирали. Как еще долго? спросил нетерпеливый альбинос. Чихнул от пыли. Старые бани уже остались позади. Думаю, мы под жилищем прислуги, а впереди дворцовый склад. Если обнаружим, что там все тихо, вылезем в пролом в полу. Но думаю, что ночью никто не посетит склад. Сверху прямо над головой раздались тяжелые шаги, лязг железа. Прошла охрана. Эврар зашептал, что им необходимо будет облачиться в доспехе дворцовых вавасаров, иначе в залу не проникнуть. Потом они проползли еще немного и оказались в расширении, являвшемся заброшенным дымоходом. Стало даже светлее, и они ощутили холод ночи, даже сырость. Эврар же вдруг словно растворился в темноте. Они не сразу и поняли, что он просто, подтянувшись на руках, пролез в отверстие в полу. Сюда, после долгого мрака, вспышка высеченного мелитом огня резанула по глазам. Он осторожно зажег свечу, оглядел их. Все в грязи и паутине, напряженное, взъерошенная. На дворцовых охранников, похоже, не более чем мышь на кота. Оглядывались дворцовые склады. На полках стопки казенных облачений, ряды светильников, посуда, кожа, связка свечей, полотно. Да, проберись сюда, вор, ему было бы чем поживиться. Эврар сделал знак, чтобы держались тихо. Огромное как амбар здание склада хорошо охранялось, за дверью слышалось поступ стража. Не следует, чтобы он что-то заметил и поднял тревогу. Военные казармы почти рядом, и к ним ведет лишь короткая терраса. Сейчас либо они выберутся незаметно и запрут казармы, либо из казарм выйдут на шум войны и не избежать бойни». Ролла, крадучись, подобрался к двери. Оглянулся на Еврара, тот кивнул. Действовать надо было осторожно и стремительно. Ролла сделал знак, чтобы все отошли, присел под дверью и начал тихонько поскуливать, подражая голосу щенка. Скреб пальцами половицы. Шаги стражи за дверью затихли, потом он вновь начал мерить шагами порожек. Если какая-то животина и закрыта в складе, то утром ее заберут. Он добросовестно нес свои обязанности, но щенок за дверью скулил, скребся. Жалобно тявкал. «Бог весть, как он туда забрел! А теперь будет голосить до утра!» Страж грубо выругался. Эти звуки раздражали, действовали на нервы. Топнул ногой, словно прибивая визгливую тварюку. Эврар, наблюдая за Ролло, усмехнулся в усы. «Ну и хитер же язычник! Застыл, как зверь в засаде!» Даже не изменил позы, когда послышалось, как стражник поворачивает ключ в замке, снимая оплетавшие засовы цепи. Дверь чуть скрипнула, появился отблеск пламени и тень человека с копьем на стене. В следующий миг страж и испугаться, наверное, не успел. Ролло рывком свернул ему шею. Звякнули, упав ключи. Ролла оттащил охранника в сторону, вперед, но Эврар попросил подождать, достал из бочек с воском приготовленную заранее обваленную в угольной пыли веревку и велел одному из более молодых рыцарей закинуть ее повыше, туда, где с вбитых в стену железных крюков свисало расчесанное льняное волокно а рядом на антресолях, чтобы уберечь от подвальной сырости, хранились тюки с шерстью. «Зачем?» — спросил, наблюдавшись за действиями Эврара, Гиганторм. Эврар указал на тяжелые свечи с временными делениями и латинскими цифрами, обозначавшими часы. Свеча, сгорая, отмечала который час. «Я заранее ее подготовил». «Веревка будет гореть ровно час», — сам сверял по свече. «Столько времени будет и у нас. За это время огонек поднимется по веревке». Эврар поджег конец веревки. Пламя заолело на угольной крошке, покрывавшей ее, и от этого делавшись жесткой, как канат. «Достигнет льна и шерсти, вспыхнет, загорится кровля». «Начнется переполох, и нам легче будет покинуть дворец!» «Да и не до погони им всем будет!» Спрыгнувшись со стремянки, молодой рыцарь весело засмеялся. «Ну и хитер же ты, старый вояка!» Ссс! зашипел на него меченый. Велел облачиться тому в доспехе охранника. Спешно. У них был всего час. Дальше прокрались бесшумно. В казармах было тихо. Большинство воинов спали. Лишь у входа трое дежурных, отставив оружие, азартно играли в кости. Взглянув из-за угла, Ролла жестом велел подойти к ним, переодетому молодому рыцарю. Тот быстро понял, что от него требуется. Насвистывая, подошел, но стал так, чтобы свет от факелов не падал ему на лицо. Стражники ничего не заподозрили, приняв его за своего — Буркнули, чтобы не заслонял свет, больше ничего сказать не успели. Неслышно возникшие из-за угла рыцари быстро расправились с ним. Все было тихо. Ролла лично вложил в пазы тяжелый засов, оглядел дверь, тяжелая, из мощных брусьев, стянутых железом. В старину умели строить, чтобы вышибить ее понадобится по меньшей мере таран. В это время подбежал Эврар. До этого он был на террасе, следил за подходом. «Гильдуэн идет. «Ну и что?» — не понял Ролла, спокойно вытирая труп меч и поудобнее перехватывая его рукоять. Но Эврар только замотал головой. «Всё не так просто. Этот Гильдуэн самый опасный из людей нового герцога. Я сам видел его в деле. Ловок, изворотлив, сообразителен». А сейчас с ним еще и человек двадцать личных вавасоров в лучшей броне, как у охранников залы. Может, он ведет их на смену? Может, просто обходит дворец?» Ролла быстро смекнул. «Где они?» «Идут по террасе внутреннего двора. Движутся как раз в нашу сторону!» Ролла огляделся. Рыцари уже сбросили под лестницу тела охранников, но следы крови на полу и одиноко валяющиеся кости сразу вызовут подозрения. Сделал жест рыцарям следовать за ним. Они оказались во дворике. Снег все валил, а за колоннами в дымном свете факелов виднелся приближающийся отряд. Темные тени, блеск блях на панцирях, огромные щиты дворцовых охранников почти скрывающие их за собой. Они, огибая по периметру двор, приближались. Ролло секунду-другую соображал, потом велел нескольким рыцарям обижать двор, чтобы быть сзади, остальным схорониться за колоннами. Сам же что-то шепнул врару, и они спрыгнули в снег в дворе. Посредине опоясывавшей двор колоннады возвышалось заснеженное строение, Каменная беседка с массивными подпорами, за которыми можно было укрыться. Спрятавшись в ее тени, Ролла сделал знак Эврару. Тот позвал. Гельдуэн! Палатин резко остановился. «Кто здесь?» «Господин Гильдуэн, да это же я, Оттон Зубаскал!» Плел с сильным северолотеринским выговором Эврар назвав первое пришедшее ему на ум имя. Был напряжен, но все же заметил, как в темноте блеснули в улыбке зубы Ролла. Этот ничего не боялся, а вот он, Эврар, не был уверен в его затее, но сказал. «Помогите мне, господин Гильден. Я выслеживал этого человека от самых кухонь, но здесь мы с ним сцепились». Я убил его, но и он задел меня мечом, и теперь я не могу вылезти из-под его туши. Ради памяти старого Рынье не дайте мне окоченеть. При неровном свете факела они видели, как застыл Гильдуэн. Половина лица, затемненная наносником шлема, казалась от родимого пятна едва ли не черной. Спросил. От самых кухонь выслеживал заинтересовался, но был осторожен. Сам не пошел. Сделал знак двоим из стражи. Сквозь ночи снег они казались приближающимися бесформенными серыми тенями, почти огромными каплевидными щитами. Но и щиты не спасли их, когда, вступив в тень, оба получили неожиданные удары двух мечей. В темноте Ролла выхватил из ослабевших пальцев вас расщит, Опустил его тело за колонну, снял шлем и, водрузив на себя, вышел, прикрываясь щитом. Стараясь подражать лотарингскому произношению, произнес: Господин огня, никак это сам Ролан. Ролан, удивленно воскликнул Гильдуэн, схватив факел у ближайшего Вавасара, сбежал по лестнице. Все, теперь или никогда. Часть людей Гильдуэна пошла за ним, часть осталась на террасе. Ролла сжал меч. «Да, Роллан, собственной персоной!» Резкий выпад. Пораженный Гильдуэн лишь чудом успел отскочить, но упал, оступившись в снегу. Факел отлетел в сторону и, описав дугу, погас в сугробе. Это был словно сигнал. Таившиеся рыцари со спины напали на растерявшихся вавасаров. Неожиданность сыграла им на руку. Они уложили человек пять, прежде чем те начали сопротивляться. А в центре двора Ролла и врар плечом к плечу отражали натиск тех, кто успел спуститься во двор. По сути, только их удивительное мастерство боя позволяло сдерживать наседавших. Гельдуэн уже успел опомниться, требовал огня. Велел звать подмогу. Если рыцари короля выпустят хоть кого-то из дворика, мы пропали. Пронеслось в мозгу Ролла. Света было недостаточно. Бить приходилось наугад. К тому же огромный щит вавасоров. весь в набитых на тяжелое дерево крестовидных полосах стали, был для викинга непривычен. Скорее мешал, чем помогал. Ролла запустил им в голову одного из нападавших. Тот охнул, свалился как подкошенный. Ролла уклонился от чьего-то выпада и толкнул приближавшегося ногой в щит с такой же силой, что тот упал, опрокинув остальных. Эврар был прав. Набранные Гильдуэном люди не были подлинными воинами. Быстро уступали, хотя, по сути, сражались в доспехах против слабо вооруженных. И тем не менее бдительность терять нельзя. Ударом сверху Ролла сокрушил очередного нападавшего, услышал где-то сбоку команду Гильдуэна вырваться из дворика и поднять шум. Но пока, слава богу, рыцари на террасе справлялись удачно, никто не смог улизнуть. Команды Гильдуэна, а также то, что нападающие превосходили Вавасаров в умении владеть оружием, Натолкнули людей Гильдуэна на мысль, что лучше бежать и поднять тревогу. Они кинулись прочь. Возле дверей дворика произошла настоящая давка, хриплые выкрики. Ляск стали, стоны. Гильдуэн, прорубая себе дорогу мечом, рвался к двери. Ролла видел, как он скрестил оружие с Ормом. Орм замахнулся мечом, рычал. В свете мигающих на снегу факелов он был ужасен, как тролль. Но Гельдуэн его не убоялся. Вместо того, чтобы отбивать выпад, заслонился щитом и резко снизу вверх ударил мечом северянина в живот. Повернул оружие и резко вырвал, отскочив так, как и падая тот пытался обрушить на него меч. Гельдуэн! Ролла кинулся к нему. Видел, как тот уже рванул на себя дверь, хотел достать его мечом, но лезвие лишь чиркнуло по пластинам панциря. И все же от удара Гильдуэн отлетел к стене, но даже не оглянувшись, кинулся в проход. Ролла рывком прыгнул на дверь и придавил ею ногу Гильдуэна в щиколотке. Наваливаясь на створку, понимал, что стоит ослабить натиск, И Гильдуэн кинется со всех ног в проход, поднимет тревогу, а если рванет дверь на себя, рискует налететь на меч Гильдуэна или подставить под меч первого из рыцарей, кто кинется в проход. Сделал первое, что пришло в голову. Отрубил застрявшую в проеме ногу врага. Она так и покатилась, позвякивая шпорой. Ролла распахнул дверь. Гельдуэн, извиваясь на полу, корчился и хрипел. «Добей его!» — раздался рядом голос Эврара. Ролла оглянулся, увидел, что после поражения предводителя Вавасары поддались панике. Стали метаться молить о пощаде. Шетна. У рыцарей, не желавших, чтобы их раскрыли, не было намерения оставлять кого-либо в живых. Добили всех. Эврар мрачно глядел, как Роллов тянул Гильдуэна назад во двор, прикрыл дверь, а после сняв удерживавший его длинные волосы ремешок, перетянул им обрубок ноги Гильдуэна немного выше раны, стянул так, чтобы не хлестала кровь. Ты зря возишься с ним, буркнул, еще ничего не понимая меченой. Поднял один из факелов, тот затрещал, вспыхнул ярче. Лицо Гельдоена было все в бисеринках пота. Губы побелели. Но он даже не стонал. Глядел на Рола обезумевшими от страха глазами. Снег вокруг разовел от крови. Повсюду тела. Обрубки конечностей. Чья-то голова в шлеме скатилась, закатив глаза. Рыцари еще тяжело дышали после боя. Скольких мы потеряли? Троих. Ролла мрачно кивнул. Эта неожиданная схватка уменьшила их шансы на успех. Однако вокруг по-прежнему было тихо. Силуэты крыш слабо темнели, размытые невидимым в темноте снегопадом. Нигде не ни мелькали огней, ни криков, ни команд. Шум схватки заглох в ночи, снегу, тиши спящего дворца. А это уже удача. Вот что, облачайтесь в броню дворцовых вавасеров. Пойдем прямо через дворец. — Так не выйдет, — заворчал Эврар. — На каждом переходе страж, а мы не знаем пароль. — Он нам скажет, ведь так, Гильдуен? Эврар усмехнулся в усы. Так вот зачем пощадил палатина Ролла. Но Гильдуэн молчал. Не из преданности Гизельберту, а скорее оглушенный ненавистью и болью. Глядел на Ролла, сцепив зубы, и если бы взгляд его обладал убийственной силой, от варвара не осталось бы и тени. Ролла спокойно облачался в доспехе дворцового Вавасара поморщился, надевая пропитанную на груди кровью светлую тунику, подол которой был украшен вышивкой. Но кровавое пятно скрыл длинный панцирь из прокаленной толстой кожи с нашитыми одна на другую железными пластинами. Эврар лично подобрал для Ролла доспех самого крупного из воинов, но на рослом викинге он все же казался укороченным, гораздо выше колен. Зато в плечах и груди пришелся в пору. Даже опускавшиеся до локтей рукава спокойно облегли могучие мышцы варвара. Он опустился на землю, пришнуровал поножи из того же материала, что и панцирь. «Ну, Гильдуэн, ты долго будешь отмалчиваться?» «Можешь убить меня, северный пес!» Ролла невозмутимо надел чешуйчатый капюшон спрятал под него волосы. «Мне всегда нравились мужественные люди, Гильдуэн, но я не люблю неразумных». Он вдруг резко зажал ладонью рот Гильдуэна и безжалостно пнул его ногой по обрубку. Тот замычал, глаза повылазили из орбит. «Тише, тише», — спокойно произнес Ролла. Даже похлопал задыхающегося Гильдуэна по щеке. Последний раз шлепнул так, что голова Палатина откинулась в сторону. «А ты, как думал, Гильдуэн, я должен обходиться с насильником своей жены! Я еще добр с тобой, как настоящий самаритянин, ибо намереваюсь даже оставить тебе жизнь!» Он опоясался мечом, оглядел остальных. В чешуйчатых панцирях и таких же капюшонах, поверх которых надеты округлые шлемы с носовыми пластинами, они были совсем неотличимы от дворцовых вавасоров. Стирали пригоршнями снега следы крови на доспехах. Были даже веселы. Но маловато их, и надо спешить. Вот что, Гильдуэн, сейчас ты нам скажешь пароль и объяснишь, как происходит смена караула в Большом Зале. Он надел шлем, кто-то подал ему щит. Ролло он не нравился. Слишком уж тяжел и неудобен, в чем викинг только что убедился. Зато для их дела, в котором до конца следует быть неузнаваемым, был хорошим прикрытием. — Итак, Гильдуэн, выбирай. Либо ты будешь продолжать упрямиться, и тогда я с приогромным удовольствием распушу повязку на твоей культе. И ты истечешь кровью здесь, на снегу, среди трупов своих людей. На то, что кто-то придет тебе на помощь, не надейся. Ибо скоро здесь вспыхнет пожар, и ты, возможно, узришь воочию ад. Или же ты сам нам скажешь все. И тогда я обещаю, что сообщу твоему герцогу, где тебя искать, и клянусь удачей. Мне больше по душе было бы первое решение. И я бы не возился с тобой, не спеши я освободить свою жену и короля». Он явно не собирался долго ждать. Поторопил Гильдуэн, занеся ногу, словно собираясь наступить на культю. Гильдуэн застонал, рванулся. «Я скажу, но обещаешь ли ты, что...» «Слово Ролана норманского.